Глава одиннадцатая. На следующее утро я медленно просыпаюсь под привычные звуки леса, пока остатки сна еще окутывают мое тело. Мне хочется продлить это состояние на несколько мгновений, и я еще сильнее кутаюсь в теплое одеяло, прячась от рассветных лучей. Но как только меня вновь начинает затягивать в сон, я слышу, как скрипят половицы, и тут же сажусь на кровати, возвращаясь в реальность так быстро, что у меня перехватывает дыхание. «Папа, вакцина». Всё это врезается в меня такой мучительной волной горя, что тело сотрясает дрожь. Я убираю спутанные пряди волос с лица и осматриваю комнату, стараясь успокоиться. Я сижу на надувном матрасе в гостиной, в спутавшем ноги спальном мешке, который дал мне Коул, когда отправил отдыхать. Входная дверь открыта, и вокруг нет ни одной сумки или оружия, заполнявших комнату, когда я засыпала. Папины записи тоже пропали. Мы собрали все бумаги, которые смогли найти в подвале, чтобы взять их с собой. Заметки на листочках и несколько десятков стержней памяти уместились в двух потрёпанных картонных коробках. Но теперь их нет, как и Коула. У меня перехватывает дыхание. Пылинки поднимаются от половиц, кружат в воздухе. Я вылезаю из спального мешка и босиком крадусь к входной двери, а затем тихо спускаюсь с крыльца по дороге. Утренний холод приводит в чувство не хуже пощёчины. По голой коже на руках бегут мурашки. Я оглядываюсь по сторонам и запускаю свой модуль чувств, чтобы отыскать Коула и понимаю, что он ухмыляется мне, скрестив руки на груди и прислонившись к джипу. Чувствуя, как на меня обрушивается облегчение, и прижимаю руку к сердцу. «Чёрт возьми, Коул! Я думала, ты уехал со всеми документами!» Его ухмылка становится улыбкой. Он надел чёрную майку и брюки-карго, а из-за его спины выглядывает высокотехнологичная винтовка. Повязка, укрывшая вчера его плечи, исчезла, а изрезанная кожа сейчас выглядит покрасневшей и сморщенной. Но раны затянулись. «Челюсть Коула покрывает тёмная дневная щетина, а из-за неё он почему-то выглядит старше и привлекательнее. Видимо, поэтому мой взгляд задерживается на нём дольше, чем хотелось бы. Я приготовил тебе завтрак», — говорит он. «Хочу отправиться в путь как можно скорее». Он перегибается через окно джипа, вытаскивает металлическую фляжку и бросает её мне. На одном боку выбиты рога картекса, на другом я замечаю своё имя, выгравированное тем же аккуратным почерком, который видела в скетчбуке. Я поднимаю глаза и вижу, что кол пьет из такой же колбы, а когда опускает, с горлышка срывается пар. Я кручу ее в руке и чувствую, как внутри переливается жидкость. «Это ты выгравировал?» «Не хотел их случайно перепутать». «Что, боишься девчачьих микробов?» Я откручиваю крышку и принюхиваюсь. Кофе и фундук. От этого запаха желудок начинает урчать. Как человек, потративший годы на изучение биохимии, могу заверить, что их не существует. Я беспокоюсь о тебе. Он стучит по одной из черных лейлиний, огибающих его лицо. Агнес сказала, что у тебя гипергенез, а мои модули не всегда стабильны. Мне бы не хотелось все испортить, случайно заразив тебя. О, он заботливый. Я делаю глоток кофе, ощущая на языке привкус питательного порошка. Я даже не подумала о заражении нанитами. Но об этом не стоит волноваться. Если только кол не поцелует меня, чего никогда не случится. Вот только при мысли об этом я машинально смотрю на него, а щеки опаляет жаром. «Ты в порядке?» — спрашивает он. Я еле сдерживаюсь, чтобы не выплюнуть кофе. Он заметил, что я покраснела. Конечно, он заметил, в его модулях, скорее всего, есть биосенсоры, определяющие мой сердечный ритм и температуру кожи. «Да, я обожглась». Заикаясь, выдавливаю я, а затем поднимаюсь по ступенькам, сжимая кофе в руках. Пойду переоденусь и еще раз осмотрю хижину. Не торопись. Переступая порог, я бросаю взгляд через плечо. Он вновь улыбается. Я переодеваюсь в свежую одежду, допиваю питательный кофе и осматриваю хижину в последний раз. Все двери распахнуты, а из комнат исчезло всё, что могло нам понадобиться в дороге. Я не буду запирать дверь перед уходом. Это обычная вежливость в пост апокалиптическом мире. Признак, что дом никому не принадлежит. Я ведь не знаю, вернусь ли ещё сюда когда-нибудь. Эти стены хранят слишком много воспоминаний о последних двух годах моей жизни и о том, что я сделала, чтобы остаться в живых. Уже на улице я оглядываюсь на заколоченные окна и мысленно прощаюсь с хижиной, прежде чем уйти. Кол ждёт возле джипа, засунув руки в карманы и, нахмурившись, смотрит на горы. Кожа на его щеках гладкая. Видимо, он побрился, пока я дважды обходила комнаты. Запах лосьона после бритья окутывает его, смешиваясь с морозной дымкой и хвойным ароматом. «Неужели это всё?» — спрашивает он. Я опускаю взгляд на папку, прижатую к груди, с обрывками всех записей, которые только смогла найти. да скорее всего Там нет ничего нужного, но мне не хотелось рисковать. Остальные записки хранятся в кладовых, в шахтах». «В шахтах?» — моргнув, переспрашивает он. «Вот почему отец купил эту землю», — с улыбкой отвечаю я. Предыдущие владельцы тайно вырыли в горах множество шахт в надежде обнаружить золото. Не знаю, удалось ли им это, но после них здесь осталась целая сеть тоннелей. В них можно спрятаться от лесных пожаров, а ещё папа там множество вещей, в том числе и свои записи. Легче всего туда добраться по тропе с той стороны горы, а до неё доедем по выжженной полосе. То есть Лаклан э, хранил свои генетические исследования в нелегальных шахтах? Это... странно. Ты действительно знаком с папой? На его лице появляется улыбка. Ты права. Даже не знаю, почему меня это удивило. Молчание повисает в воздухе, и я не спешу сменить тему, а пытаюсь понять, что чувствую, когда шучу о нём. Лавина горя, обрушившаяся на меня после пробуждения, всё ещё давит на стальные стены которыми окружено моё сердце. Но это не всё. Несмотря на траурную боль, он был слишком сложным человеком, чтобы вызывать лишь одну эмоцию. Ещё это злость. Он поручил мне расшифровать вакцину, заставил довериться незнакомцу и возложил на мои плечи судьбу мира. В то же время это радость. Мне хочется скандировать его имя, смеяться и плясать отчасти, потому что он смог создать вакцину. Ещё из глубин души поднимается интерес. Мне хочется как можно больше узнать о человеке, с которым я провела так мало времени. Кажется, Коул знал его достаточно хорошо, и мне хочется расспросить его о том, как и когда они познакомились. И знал ли он, как жил папа в картексе. Вопросы крутятся в голове, но каждый раз, когда я собираюсь задать их, перед глазами всплывает воспоминания о шрамах на груди Коула и об опасных модулях, вживлённых в его панель. И мне уже не очень хочется знать, как часто папа работал с ним. «Что ж, давай заберём записи» говорит Коул и захлопывает заднюю дверь джипа. Запорные механизмы срабатывают, издавая лёгкое дребезжание. А потом отправимся в путь. Я хочу пересечь границу до наступления темноты. Он открывает пассажирскую дверь и жестом подзывает меня. Любая с джипом, я подхожу к нему. Эта машина — зверь. Чёрный и неуклюжий, с крышей, покрытой сверкающей плёнкой солнечных надо-батарей. Под бронированными панелями блестят покрышки с алмазным напылением. Салон выполнен в стандартных цветах картекса. Чёрные чехлы, прошитые чёрными и золотистыми нитями. «Хорошая машина», — говорю я, забираясь внутрь и опуская папку к себе на колени. «Ты даже не представляешь, насколько», — фыркает Коул. Он садится на водительское кресло и закрывает дверь. Из-под шин вылетает гравий, когда мы съезжаем с дороги и несемся к выжженной полосе, которая тянется вдоль гор. Похоже, джипы сам контролируют дорогу, но у него есть руль, который Коул сжимает одной рукой. «Что ты думаешь о клонбоксе?» Спрашиваю я, когда хижина скрывается за деревьями. Папа писал, что для расшифровки вакцины нам понадобятся две вещи — клонбокс и его заметки. У меня есть несколько идей, где его достать. Я поднимаю бровь. В больницах иногда стоят клонбоксы, но чаще их можно найти в научно-исследовательских институтах. Это редкие машины, хотя технически их не стоит называть так, потому что они живые. Когда разрабатывают совершенно новый алгоритм для гентеха, его не тестируют на людях. Плохо написанный код может стать смертельным, Поэтому изначально ученые проверяют его на клонбоксе. Это 60-сантиметровые кубы из стали и стекла, заполненные цилиндрами с миллионами синтетических клеток в жидком виде. Их можно перекодировать, чтобы они соответствовали ДНК того, кто подключает их к своей панели, чтобы фактически клонировать его. Вот только клетки в клонбоксе не принимают форму человека, а остаются супом из крови, мышц мозговой ткани. Неудивительно, что для изучения вакцины нам понадобится клонбокс, Ведь алгоритм запущен в панели Коула. Когда мы подключим один из них к его панели, то клетки внутри клонбокса воспроизведут все гены внутри его тела. А значит, в них будет содержаться и вакцина. Это решит проблему получения живого кода из руки Коула. Но проблема с расшифровкой никуда не исчезнет. А значит, нужно искать ее решение в папиных записях. И как только мы получим клонбокс и найдем ответы, то сможем подобрать ключ к вакцине. Коул наклоняется вперед и всматривается в горы через лобовое стекло. «У тебя есть соседи?» «Больше нет». «А что?» «Он чурится». «Я всё время получаю какие-то странные сигналы с этой горы, словно их шлют какие-то люди, но я не могу определить, где они находятся, и не улавливаю никаких слов». По коже пробегают мурашки. «Может, они просто не говорят?» «Два дня?» «Ну, если это одичалые, то они молчат намного дольше». кола озадачивает мои слова. «Конечно, он не знает, кто такие одичалые». Последние два года он провёл на базе с искусственной вентиляцией, с хепофильтрами и дезинфекционными отсеками. Он, наверное, никогда не убивал, чтобы получить иммунитет. Никогда не давился очередной дозой и не видел, как ребёнок, охваченный гневом, нападает на собственную мать. Я потираю руки, глядя в окно на пролетающие мимо деревья. Ты ведь знаешь о гневе, верно? Как запах заражённого на второй стадии сводит людей с ума? Как он заставляет есть заражённых людей? Я киваю, внезапно осознавая, что моя кожа сейчас пахнет так же, и вспоминая, что мне пришлось для этого сделать. Я заталкиваю эти мысли подальше. Это неврологическая реакция, как психоз. Когда гнев охватывает человека, он перестаёт себя контролировать. И некоторые уже никогда не становятся прежними. Мы зовём их одичалами. Они сбиваются в стаи и нападают на людей, независимо от того, заражены они или нет. Кол поднимает брови. Я слышал истории о них, но... Всегда думал, что это просто пропаганда «Картекса». Не покидайте бункеры или погибнете от рук людей, которые убьют вас ради спортивного интереса. Это не так, я качаю головой. Они больше похожи на диких животных, медведей или волков. Словно повинуются только основным инстинктам. Кажется, они узнают друг друга и сбиваются в стаи, чтобы охотиться вместе. Но, как правило, не выходят из леса, как животные. Вот почему мы зовем их так. Но не думай, что они безобидные. Если ты столкнёшься со стаей, тебя попытаются убить. Хотя избежать их несложно. «Это хорошо», — говорит Коул. «Мы выезжаем на открытый участок, и джип ускоряется. Потому что мне не хочется с ними встречаться». Дорога петляет между деревьями, неподалёку от входа в шахту. Коул продолжает хмуриться и всматриваться в лобовое стекло, словно пытаясь разглядеть что-то скрытое на горе. Я открываю папку на коленях, он поворачивается ко мне. «Где ты это нашла?» — спрашивает он. «Я думал, что проверил везде». В подвале за шкафчиками. Я просматриваю небольшую кипу исписанных бумаг. На большинстве из них диаграммы и какие-то вычисления, которые вряд ли нам помогут. Скорее всего, папа использовал какой-то определенный метод шифрования, который применял раньше, возможно, во время исследований в хижине. И где-то среди записей должны быть ключи, но пока я не нашла ничего полезного. Я перебираю остальные бумаги в папке и замираю, когда передо мной оказывается лист с водяными знаками и золотым тиснением сверху страницы. Коул вновь смотрит на меня и поднимает бровь. «Ты попала на факультет биоматематики в Кембридже?» Я киваю, перечитывая письмо и вспоминая, как была взволнована, когда получила его. Мы прожили в хижине всего несколько месяцев, когда я тайком подала заявку на участие в специальной программе для несовершеннолетних, надеясь произвести впечатление на папу. Я отправила им несколько своих кодов, а мне тут же предложили бесплатное обучение со стипендией. Папа сам учился в Кембридже, и мне казалось, что его это обрадует, но... Когда он узнал об этом, мы поссорились. «Ты еще слишком молода, а Кембридж слишком далеко», — сказал он. А потом пообещал меня научить немного большему, чем они. Помню, как заперлась в комнате и ревела от обиды. А потом появился Дакс. С его улыбкой и непринужденным обаянием я признала преимущество домашнего обучения. Бросив письмо обратно в папку, я смотрю в окно. Мы уже подъезжаем к горе. Папа не отпустил меня. Я только окончила школу-интернат и, думаю, он хотел, чтобы мы подольше пробыли вместе. «Школу-интернат?» «Да», — я киваю, школу Святой Люсии в Канаде». Там было ужасно. Все постоянно зависали в виртуальной реальности, поэтому у меня не было друзей. Хотя из-за этого у меня появлялось много времени, чтобы научиться программировать. «А ты? Где ты учился?» Что-то мелькает на лице Коула, словно рушится какая-то стена. «Военной академии». Ну, конечно, мне следовало догадаться. Точность его движения и то, как внимательно он смотрит по сторонам, Словно просчитывает угрозы, говорит о том, что он новобранец. Большинство солдат «Картекса», которых я видела, больше полагаются на свои модули и оружие, но Коул, похоже, обучался многие годы. А колледж? Я показываю на письмо из Кембриджа. Что-то собирался изучать, перед тем, как наступил конец света. Его глаза на мгновение подергиваются дымкой, и он ерзает на сиденье, словно ему неуютно. Не знаю, никогда об этом не задумывался. Ну, были же хоть какие-то мысли. Не забивай себе этим голову. Покачав головой, отвечает Коул. «Если ты не расскажешь мне, то я начну гадать. И пока в голову приходит лишь то, что ты собирался стать профессиональным клоуном». Он вздыхает, сбрасывая скорость, чтобы войти в поворот. «Искусство. О, точно. Я же видела его рисунки. Но почему-то не подумала об этом. Трудно сопоставить образ военного с мальчиком, который мечтает рисовать. Почему искусство? Почему биоматематика?» — с сарказмом спрашивает он. «Я закатываю глаза» о oh, я просто пытаюсь получше узнать тебя. Мы проторчим в одной машине всю дорогу до Канады». Он замечает пешеходную тропу, которая ведет к шахте, раньше меня, и съезжает с гравийной дороги. Джип тормозит, и приборная панель темнеет. Коул открывает дверь, чтобы выйти, но замирает и поворачивается ко мне. Рукой он нервно перебирает ткань штанов, но при этом не выглядит взволнованным. Просто от него исходит та энергия, которую я ощущала раньше, изменяющая напряжение и плотность воздуха. Он встречается со мной взглядом и смотрит так долго, что мне приходится бороться желанием отвернуться. И я понимаю, что впервые действительно вижу его самого, а не солдата Картекса. Кол моложе, чем мне, казалось. Скорее всего, моего возраста. Его светло-голубые глаза блестят в утреннем свете, а носу я замечаю несколько крошечных веснушек. «Ты кодировщик?» — наконец говорит он. «Благодаря каким генам человек становится художником?» Я поднимаю бровь. Это вопрос с подвохом. Большинство связей между поведением человека и его ДНК ещё не исследовано. Мы знаем, какие гены заставляют крыс бояться орлов, и знаем, почему птицы улетают на юг зимой. Но сложная человеческая природа всё ещё остаётся загадкой для науки. «Нет никакого гена искусства», — говорю я. Ну или его ещё никто не смог найти. Кул кивает, и в его глазах мелькает боль. Именно поэтому я хотел стать художником. И прежде чем я успеваю сказать ему что-то, Он вылезает на улицу и закрывает за собой дверь, оставляя меня в джипе, где витают остатки аромата его лосьона для бритья.